Огромная труба, уходившая в небо, отбрасывала тень, похожую на широкую черную дорогу. Мальчики постояли в молчании, потрясенные размерами трубы, чуть наклонившейся к гребню, с которого они спустились. — Ты действительно в это веришь? — спросил третий. — Думаю, да. — А как насчет других наших игр? Скажем, берегись облако. Возможно, речь идет об облаке, которая испугала Ноя. Ну куда все подевались? Трупов-то нет? Их и не должно быть. Вспомни игру. Когда вода схлынула, все парами сошли с лодки. Кроме водяных крыс. Вода схлынула слишком быстро, и одна из них задохнулась. Мы должны найти ее труп. Это случилось многие сотни лет тому назад. Муравьи его давно съели. Не кости? Кости муравьи не едят. Я расскажу тебе о том, что видел в этих клетках. Я не говорил остальным, потому что Ли смогла испугаться. И что ты видел? Я видел змей. Нет! Да, видел. И все они превратились в камень. Свернувшись, они лежали на полу. Я пнул одну, и она была такой же твердой, как окаменевшая рыба, из тех, что находили повыше дна. «Что ж, это доказательство», — согласился третий, и они вновь замолчали, потрясенные значимостью своей находки. Над их головами... Между ними и высокой трубой возвышался еще дом или несколько домов, построенных друг над другом. К ним вела лестница, начинавшаяся в нескольких шагах от того места, где они стояли. Футов на двадцать выше, перед домом виднялся какой-то непонятный тускло-желтый рисунок. Пит запомнил его, чтобы потом нарисовать на земле отцу, который, конечно же, ни за что им не поверит и подумает, что они отрыли фанты, Эти одинаковые кружочки — единственное материальное свидетельство их правоты в развалинах на окраине дна. Рисунок этот представлял собой полустертое слово — Франсе. Но Пит не знал, что это за слово, и, конечно же, не мог его прочитать. «Может, именно там жил Ной!» — прошептал третий, разглядывая рисунок, словно в нем содержалась разгадка тайны, а потом, не сговариваясь, они оба двинулись к лестнице. Остальные как раз только что поднялись на крышу. «Куда вы собрались?» — крикнула лис, но они не удостоили ее ответом. Желтая ржавчина с сыпалась у них из-под рук, пока они преодолевали ступеньку за ступенькой. «Троица, составлявшая арьергард», Возбужденно переговариваясь, последовала за ними. А потом дети увидели человека и замолчали. «Ной!» — выдохнул Пит. «Великан!» — выдвинула свою версию лис.